Глава 50. -е. Рукопожатие. Основа Паррингтона парила передо мной. Признаков использования Ингала не было, он не мог использовать его. Для привязки к марионетке и красной нити воспоминания Паррингтона о его изначальном теле были перезаписаны. Из-за отсутствия в основе связи с телом, необходимым для воскрешения, Ингал не будет работать должным образом. Если оставить всё как есть, то скоро его основа исчезнет, а мне пока он нужен был живым. Миша она кивнула и сказала: "Красное соломенное чучело". Божественные глаза бытия сотворили здесь соломенное чучело красного цвета. Миша дважды моргнула. После чего от марионетки была отвязана одна красная нить и привязана к красному соломенному чучелу. Другой же конец нити был привязан к шарыстой чаведыои в основе Порингтона. Он заглянул в бездну марионетки, она создала имитирующий её сосуд, но хотя их волны магической силы схожи, Вот солемяное чучело не было ни капли выразительной силы. Самое большее, на что оно было способно, разговаривать через ликс. "Тебе идёт Париннгтон". Стоило мне это сказать, как красное солемяное чучело ответило мне униженным тоном: "Мерзавец, что ты задумал? Заставлю тебя заплатить за содеянное, разумеется. А ещё мне нужно, чтобы ты подтвердил то, что ты одинь что жил в Олфорал. Что?" Я схватил красное соломенное чучело и покрыл его антимагией, чтобы он не мог разговаривать. Итак, я взглянул на лежащую на полу правую руку Парингтона. Её ладонь едва поддерживала эффект района и держала Эгель Гранангдро. Как только оставшаяся в руке магическая сила будет полностью израсходована, Пламя Апокалипсиса сразу же будет высвобождено. Убрав громовой меч в магический круг, я подобрал Пламя Апокалипсиса правой рукой с районом. Теперь она была усилена уже трижды и обладала мощью, которую нельзя было выпускать бездумно. Бросить его в бездонную пучину жажды, что ли? Флот Хайфоли сел на воду. Сухо сказала Миша. Судя по всему, охот их противником являются узор под двух законов, но выждать вечно они всё-таки не могут. Поскольку они пришли в движение, уже скоро аристократы-охотники под командованием Леброхорда наверняка направятся к кораблю Моря Зелени, который дрейфует в бездной пучины жажды. Не думаю, что они бездумно полезут на него, но рано или поздно они всё равно узнают, что на борту Айнери никого нет. Я смог бы легко вывезти корабль, но если я окажусь на его борту, то на сей раз сразу станет очевидно, что вывезда и на меня нет. И тогда все естественным образом догадаются, что узурпатором двух законов был я. Теперь, когда иерархическая война окончена, вряд ли мне удастся обмануть их своей куклой, находящейся на поезде в лудоке демонов. «Узурпатор двух законов!» "Э-э, коллекнал у меня чей-то голос." Обернувшись на него, я увидел бесшумно появившийся здесь полный доспех покрытый тьмой. Это была Маринетт как ассасин, стратег Рикол из Лезенфорта, точно остался жищим и он. "Если я правильно помню, ты самый доверенный почтённый парень Ктена, так? Поряшёл вернуться у своего господина?" Я показал Риколу красное соломенное чучело. "В этом нет необходимости. Моя цель она." Рикол указал на безликую магическую куклу, марионетку красные нити. "О, как? Ты не намерен защищать своего суверена?" "Позвольте спросить", спокойным тоном сказал Рикол. "Достоин ли суверен, который только и делает, что гоняется за своей старшей сестрой, править малым миром?" "Понятно. И вправду не домывается мне, что деятельность Парингтона это всеобщее решение мира марионеток. Это риторический вопрос." Вот, слушав мой ответ, Рикол сказал: Я хочу заключить с вами сделку. Что скажете? Я слушаю. Рикул указал на магическую куклу позади меня. Если вы вернёте мне марионетку Красной нити, то я прикинусь Зерватором двух законов и введу корабль Моря Зелени Аинерию в союзейна. Не знаю, где он это увидел, но похоже, что он в курсе того, что я исполняю роль Зерватора двух законов. Ладно, раз уж он раскрыл меня, то ничего не поделаешь. Давай я оцарюсь стать суверенным Лизенфорта. Пока что наверняка могу сказать лишь одно. И император Марианё так сказал мне вернуть Марианётку Красной нити в случае поражения Паринктона. По приказу Верховного Бога, значит. Похоже, этот император Марианё так безумие имел какой-то особой привязанности к Паринктону. Суверена в отличие от Верховного Бога поменять можно. Возможно, он уже нашёл более подходящего кандидата на роль суверена. И императора Марианё так беспокоит, что без Марианётки Красной нити престол нашего мира опустеет. Лёзенфорт утратит единство. и может начаться гражданская война. Марионетка красной нити — это полномочия Верховного Бога. Создать вторую красную нить судьбы для рождения суверена всё-таки невозможно. Для меня нет никакой выгоды в том, чтобы по приколу отнять её и заставить жителей мира морю не так страдать. На жителей Лизенфорта я зла не держу. Если ты заберёшь корабль моря зелени с собой, то у меня нет причин тебе отказывать, но как ты собираешься привести его в движение? Стоило мне это спросить... как он протянул мне правую руку, требуя рукопожатия. Своей правой рукой я в данный момент районом держал пламя апокалипсиса. Он явно не дурак, который не понимает, что случится, если мы пожмём руки. Занятно. Я протянул ему правую руку, и он тут же без колебаний сжал её своей. Вмешательство его магической силы начало нарушать район, трижды усиленный эгель Гронангдро мгновенно вышел из-под контроля, и вокруг закружились чёрные искры. Пол тряснул... и в мгновение ока обратился в чёрный пепел, но в тот миг, когда пламя Апокалипсиса едва не разгорелось с огромной силой, Рико лжал мою руку ещё крепче. В это мгновение его рука окрасилась ярко-красной, что бы за магией это ни была, но она полностью уничтожила пламя Апокалипсиса абсурдно горячим жаром. «Хм, вижу, корабль будет в хороших руках. Веряю марионетку красной нити вам, встретимся в Пабло Хитара». В следующий миг, когда из его тела потекла тьма, Он вдруг исчез, как и подобает марионетке ассасина. Полагаю-то, значит, что он вернёт мне корабль моря Зелени в обмен на марионетку Красной нити после того, как я благополучно покину ивзейна. Ох, раздался тихий голос. Это был мой отец. Что-то случилось? А нас стоило ему это сказать? Как он тут же вдруг обессилел, словно от перенапряжения, но я успел подхватить его руку и прежде, чем он упал. Похоже, он потерял сознание. И твоя мама тоже. Миша поймала моё потерявшую сознание маму и заглянула в её бездну божественными глазами. Её состояние стабилизировалось. Без воспоминаний Луны она бы те слова Паррингтону сказать не смогла. Но в то же время у неё были и воспоминания Изабеллы. Камень памяти не смог их перезаписать. Возможно, это как-то скажется на ней, но проверить это мы сможем только тогда, когда она очнётся. Мой отец тоже выглядел так, будто в нём ожили воспоминания Селеса, но я в этом не уверен. Думаю, можно считать, что это было лишь временное замешательство, вызванное вливанием в его голову всех этих воспоминаний разом посредством звезды творения Иреал. Как бы там ни было, так же сильно, как за маму, сейчас за него можно не переживать. «Ну что? Пошли обратно?» — окликнул я Мишу. Но она вдруг направила божественные глаза в другом направлении, будто что-то ими заметив. Я посмотрел в ту же сторону, что и она, её взгляд был направлен на ледяную колонну, но... в которой спал бедствие о платье Зак. «Он сейчас проснётся», сказала Миша. В тот же миг раздался такой звук, будто что-то оторвали. На льду появилась огромная трещина. Пошедший из неё холод стал наполнить помещение, но на этом всё закончилось. Мы немного подождали, но больше ничего не произошло. Я взглянул на Мишу, и она несколько раз моргнула. «Он снова уснул?» «Нелегко же его разбудить!» Впрочем, если он не проснётся, то и у нас проблем будет меньше». Я поднял марионетку красной нити в воздух в лесом и использовал заклинание гатом, вход в башню фантомного зверя был открыт, а Доминик с громовым моллюском драконом — мертвы. Поэтому препятствующая телепортация антимагии исчезла, на мгновение всё в поле зрения окрасилось белоснёжный цвет, и мы прибыли в машинное отделение поезда владыки демонов. «Ась? Анос?» К нам подбежала удивлённая Саша. «Вы все молодцы». Практически все проблемы разрешены. Мы уложили моих родителей на созданную Мишей кровать, после чего я опустил марионетку красной нити на пол. Здорово, конечно, но кто управляет той штукой, если ты пришёл сюда, Анас? В данный момент пояс ладыки демонов медленно кружил над бедственной пучиной жажды. Снизу виднелся флот Хайфолии, возглавляемый Либрохардом, а также Нага, Бабонга и Кастурия. В бедственной пучине жажды поднялся огромный столб воды, Сплывший на поверхность гигантский корабль моря Зелени Айонория оторвался от воды и стал стремительно набирать высоту. Внимательно за ним наблюдая, несколько десятков сереброводных кораблей открыли ему проход лишь в одном месте. Видимо, они не намеревались мешать ему и причинять ненужный ущерб, если узор Патро двух законов собирался покинуть мир. Направившись в чёрное небосвод, Айонория продолжила быстро набирать высоту. Флот Хайфули следовал за ним, держась от него на определённом расстоянии. «Это стратег Люзенфорта. Насколько всё-таки широк океан. Скорее всего, по силе он не уступает неприкосновённым водам». Даже и визаиновцы не пытались серьёзно гнаться за ним и просто пристально наблюдали за тем, как корабль моря зелени покидает серебряный пузырь. Лишь одна девушка пыталась приблизиться к нему. «Постой!» — это была Кастория. Окутав всё своё тело чёрными частицами, она гналась за кораблём моря зелени, который летел на невероятной скорости. «Эй, постой!» Ты слышишь меня? Если ты не остановишься, то я выстрелю в тебя. Она направила наконечник левиного когтя зонтика в игаль в на корабль Море Зелени. Так, всё, хватит костория. Нога облетяла косторию, зависла перед ней и придавила в игаль пальцами ноги. Ой, иди. Пожалуйста, выслушай меня. Это не тот противник, на которого можно напасть под влиянием эмоций. А я и не говорила, что собираюсь с ним драться. Я просто поздороваюсь с ним. Ой, иди. Кастуря толкнула ногу Наги когтем зонтика. Бабонга, эг, ага. подлетевший к Кастуре сзади Бабонга обхватил её из-под руки до шеи своей правой левой рукой. "Довольно, сестричка", сказала Нага. "Отпусти меня, топосилач. Ты никого не сможешь удержать на месте в этой арахической войне, и только и можешь, что союзникам мешать, придурок, бездарь, сдохни!" Кастуря начала дрыкаться, а корабли моря Зелени тем временем ускурились. и вылетело из чёрного небосвода за пределы серебряного позоря. Подтверждаю уход узарпатра двух законов Севездайна. Благодарю всех за сотрудничество. Раздался ликс от атталулу. Соверен Анас, представительсы Веренанага, не могли бы вас пустить на святой корабль Эльтфелс? Соверен Лебрахард хочет с вами поговорить. Итак, что же выкинут этот строгий к закону парень? Мне так же интересно намерена Наги. Она явно была в союзе с Парингтоном. но не думаю, что она подчинялась ему всецело. «Присмотри за моей мамой», — сказал я, и Миша кивнула. «Мы же не собираемся сражаться с этой огромной флотилией, так?» Саша пристально взглянула на меня. «Будьте наготове». Открыв дверь машинного отделения, я спрыгнул к видневшемуся снизу огромному ковчегу к святому кораблю Эльтфиосу.